Кирпичи. Полин, брат Маргарет Чарли Билл, который нес кирпичи, и я, подошли к комнате Маргарет, Чарли открыл дверь. Полин несла фонарь, она поставила его на стол, потом длинной арбузной спичкой зажгла фонарь, который был здесь раньше. В комнате стало два света. Комната была заполнена вещами из забытых дел. Куда ни посмотришь, везде было что-нибудь забытое, «Одна забытая вещь стояла на другой». Чарли покачал головой. «Здесь слишком много забытых вещей, и никто ничего о них не знает», — сказал он, никому не обращаясь. Брат Маргарет вздохнул. «Вы хотите взять что-нибудь с собой?» — спросил Чарли. Ее брат очень внимательно и очень печально оглядел комнату, потом покачал головой. «Нет, замуровывай идти как есть». Мы вышли за дверь, и Билл начал класть кирпичи. Некоторое время мы наблюдали, в глазах Полин стояли слезы. «Пожалуйста, оставайтесь у нас ночевать», — сказал Чарли. «Спасибо», — сказал брат Маргарет. «Я покажу вам вашу комнату». «Спокойной ночи», — сказал Чарли всем, он ушел вместе с ее братом. По пути он ему что-то говорил. «Пойдем, Полин», — сказал я. «Да, милый. Наверное, тебе лучше ночевать у меня». «Да», — сказала она. Мы оставили Билла укладывать кирпичи. Это были арбузные кирпичи, сделанные из черного беззвучного сахара. Когда он их клал, они не издавали звуков. Кирпичи навсегда спрячут забытые вещи».